Глава 43 «Ма, — сказал Махендра на следующий день утром, — мне для занятий нужна отдельная комната. Не поселится ли мне в комнате тети?» «Махин будет жить дома», — обрадовалась Раджлокхи. «В конце концов он помирится с женой. Не сможет он долго мучить мою невестку. Да и кто променяет Лакшми на лицемерную ведьму?» «Прекрасно, милый!» — быстро согласилась она. Она открыла комнату Анна Пурны и начала убирать ее. «Но где Аша?» После долгих поисков свекровь нашла невестку в одном из отдаленных уголков дома. Аша притаилась там, сжавшись в комочек. «Принеси чистое покрывало И вели поставить в комнате тети Анна Пурны стол! Да пришли еще сверху лампу, там темно!» — сыпала приказаниями Раджлокхи. Вдвоем женщина устроили для повелителя дома царские покои. Не обращая внимания на мать и жену, Махендра с мрачным видом расположился там, принес книги и тетради и тотчас же погрузился в занятия. После обеда Махендра снова сел за книги. Никто не знал, где он будет спать — наверху в спальне или внизу в новом кабинете. Аша, словно безжизненная кукла, позволила свекрови причесать и нарядить ее. «Дорогая, пойди и спроси махина, где ему постелить», — приказала Раджлоки невестке. Но Аша не в силах была двинуться с места и стояла молча, опустив голову. Раджлоки рассердилась и стала бронить ее. Тогда Аша заставила себя дойти до комнаты мужа, но тут силы покинули ее. Свекровь издали наблюдала за ней. Увидев, что Аша не решается войти, она пришла в ярость и стала делать ей знаки, неживание жива, ни мертва от стыда, Аша вошла к мужу. «Сегодня я буду заниматься до поздней ночи, а завтра с самого утра», — сказал Махендра, не поднимая головы от книги. «Спать я буду здесь». «Какой стыд! Аша так унизилась!» «Ну, что случилось?» — сердито спросила Раджлоки, когда Аша вернулась. «Ему нужно заниматься, поэтому он хочет спать там», — ответила Аша и ушла в спальню, ту самую спальню которой пренебрег махендра нигде нет ей счастья весь мир словно опаленная полуденным солнцем пустыни поздно ночью в дверь постучали открой аша торопливо отворила дверь раджлок задыхаясь с трудом поднялась по лестнице у нее видимо начался приступ астмы она села Каше на постель и прерывающимся голосом стала упрекать невестку что ты делаешь заперлась на ключ Разве сейчас время сердиться? Даже в горе ума не набралась. Ступай, ступай вниз. Но он сказал, что хочет быть один. Робко возразила Аша. Хочет, — сердито повторила свекровь. Мало ли что он наговорит горяча. Нечего обращать внимание и обижаться. Иди скорее. Раджлокья от горя совсем забыла о приличиях. Любыми средствами она хотела удержать махина дома. От сильного волнения она еще больше задыхалась. Немного оправившись, Раджлокхи поднялась. Поддерживая ее, Аша покорно сошла вниз. Она помогла свекрови дойти до спальни и уложила ее в постель. «Оставь!» — остановила ее Раджлокхи, когда Аша принялась поправлять ей подушки. «Позови лучше Шутху. А сама иди, иди к нему скорее!» На этот раз Аша, не раздумывая, пошла к мужу. Перед Махендра лежала раскрытая книга, а сам он, положив ноги на стол и, откинувшись на спинку стула, о чем-то сосредоточенно думал. Услыхав за спиной шаги, он вздрогнул и быстро обернулся. Ему вдруг показалось, что вошла та, о которой он мечтал в эту минуту. Увидев Фашу, Махендра очнулся, снял ноги со стола и положил книгу на колени. Приход жены удивил его. Последнее время Аша не осмеливалась входить к нему и избегала встреч с ним. Махендра поразила та легкость, с которой Аша вошла в его кабинет. Он продолжал чтение, но видел, что жена не собирается уходить. Она спокойно ждала. Махендра надоела притворяться, и, оторвав, наконец, глаза от книги, он взглянул на жену. «У матери приступ», — ясным и спокойным голосом произнесла Аша. «Ты бы пошел посмотрел, что с ней». «Где она?» — спросил Махендра. «У себя в спальне. Никак не может уснуть. Пойдем, я осмотрю ее». Супруги давно не разговаривали, и теперь, после того, как они обменялись этими незначительными словами, Махендра стало легче. Все это время их разделяла темная стена молчания, и Махендра был не в силах пробить ее. Теперь Аша сама открыла ему в этой стене маленькую дверцу. В спальню Раджлоки Махендра вошел один. Аша осталась за дверью. Увидев сына в такой поздний час, Раджлоки испугалась. «Опять, наверное, поссорился с женой и пришел со мной проститься», — подумала она. «Почему ты не спишь, Махин?» — с тревогой спросила Раджлоки. «Тебе трудно дышать, мама?» — в свою очередь спросил Махендра. Его вопрос огорчил Раджилокхи. «Конечно, это Аша сказала сыну о ее болезни, поэтому он пришел к ней». От обиды Раджлоки стало еще хуже. «Иди спать», — с трудом проговорила она. «Я хорошо себя чувствую». «Нет-нет», — возразил Махендра. «С такой болезнью шутить нельзя. Я должен тебя осмотреть». Махендра знал, что у матери больное сердце, и вид ее внушал ему серьезные опасения. «Ни к чему меня осматривать», — запротестовала Раджлоки. «Мою болезнь все равно не вылечить». Хорошо, я осмотрю тебя завтра, а сейчас прими снотворное. Сколько лекарств я принимала, ни одно не помогло. Уже поздно, иди спать, Махин. Я уйду, когда тебе станет лучше. Раздосадованная Раджлуки отвернулась и, задыхаясь, крикнула: "Аша, ты привела сюда Махендра нарочно, чтобы его огорчить?". Аша вошла в комнату. Иди спать, я посижу с матерью, обратилась она к мужу ласково, но твердо. «Я послал за лекарством», — сказал Махендра, отозвав жену в сторону. «Там будет две дозы. Дай ей сначала одну, а если не заснет, через час дай вторую. Если же станет хуже, позовешь меня». Махендра ушел к себе. Сегодня Аша предстала перед ним в совершенно ином свете. В ней не было ни смущения, ни униженности, она знала свои права и не хотела выступать перед мужем в роли просительницы. Махендра пренебрег ею как женой но к этой хозяйке дома почувствовал уважение. В глубине души Раджлоки радовалась тому, что Аша позвала Махендра, однако вслух она сказала, «Зачем ты привела мужа? Ведь я велела тебе идти спать!» Аша ничего не ответила, взяла опахало и, сев в ногах у свекрови, принялась обмахивать ее. «Иди спать, дорогая!» «Он велел мне побыть с вами», — тихо проговорила Аша. Она знала, что раджлоки будет приятно услышать это.